21. Иоганна Вайса доставили в госпиталь с биркой на руке. Если бы не было рук, то бирку прикрепили бы к ноге. При отсутствии конечностей повесили бы на шею. Как и всюду в госпитале имелся сотрудник гестапо. Он наблюдал, насколько точно медики руководствуются установкой нацистов. «Рейху не нужны калеки, рейху нужны солдаты. Главное не спасти жизнь раненому, а вернуть солдата после ранения на фронт». Раненый может ослабеть от потери крови, от страданий, кричать, плакать, стонать, но при всем этом он прежде всего должен, обязан исцелиться в те сроки, за какие предусмотрено его выздоровление. За медперсоналом наблюдал Унтершарфюрер Фишер, за ранеными Ротенфюрер Барч. Барч был совершенно здоров, но лежал неподвижно, как лежали все тяжелобольные, потел в бинтах, это была его работа, Его перекладывали из палаты в палату, с койки на койку, чтобы он мог слышать, что в бреду несет фронтовик, или что он потом рассказывает о боях. Фишер ведал сортировкой раненых, распределял по палатам, принимая во внимание не столько характер ранения, сколько информацию Барча о солдате. В отдельном флигеле, в палате с решетками на окнах, размещались раненые, приговоренные Фишером к службе в штрафных частях. Фишер был бодр, общителен, сытый жизнерадостный толстяк с сочными коричневыми глазами, всегда с окурком сигары в зубах. Барч от долгого пребывания в госпитале, от унылой жизни без воздуха, от постоянного лежания, неподвижности, был бледен, дрябл, слаб, страдал от дышки и привычной бессонницей. На лице у него застыло страдальческое выражение, более выразительное даже, чем у умирающих. В офицерской палате забота о раненых определялась не ранением, а званием, наградами, родом службы, связями, деньгами. Там тоже были свой Фишер, свой Барч. Временная потеря сознания таила смертельную опасность для Вайса. И очнувшись, он даже не успел обрадоваться тому, что остался жив. Его охватила тревога. Не утратил ли он контроля над собой в беспамятстве? Молчал ли? Но все как будто было в порядке. Хирург осмотрел Вайса в присутствии Фишера, и тот спросил механическим голосом, как желает солдат, чтобы его лечили. «Немножко побольше боли, но быстрое исцеление, раньше на фронт, или побольше анестезии, но медленное выздоровление». Вайсу было необходимо как можно скорее вернуться в свое спецподразделение, и он с подкупающей искренностью объявил, что мечтает быстрее оказаться на фронте. И Фишер сделал первую пометку в истории болезни Вайса, диагностируя его политическое здоровье. Привычная наблюдательность Уагана помогла ему сразу же определить истинные функции Фишера и Барча. И когда Барч стал страдальчески томным голосом советовать Вайсу, что следует проделывать, чтобы продлить пребывание в госпитале, Вайс выплеснул ему в лицо остатки кофе и потребовал к себе Фишера. Но докладывать Фишеру не было необходимости. Увидев залитое кофейное гущее лицо Барча, фишеры сам все понял. Сказал Вайсу строго. «Ты, солдат, не кипятись. Барч предан своему фюреру». Теперь Ивагану не требовалось больше никаких улик. И с Фишером, и с Барчем все было ясно. Госпиталь выглядел примерно так, как поле после миновавшего боя. И отличался от него только тем, что все здесь было опрятным, чистеньким. Наблюдая за ранеными, слыша их стоны, видя, как страдают эти солдаты с отрезанными конечностями, искалеченные, умирающие, Иоганн испытывал двойственное чувство. Это были враги. И чем больше их попадало сюда, тем лучше. Значит, советские войска успешно отражают нападение фашистов. Но это были люди. Ослабев от страдания, ощутив прикосновение смерти, некоторые из них как бы возвращались в свою естественную человеческую оболочку. Отцы семейств, Мастеровые, крестьяне, рабочие, студенты, недавние школьники. Иоганн видел, как мертво тускнели глаза какого-нибудь солдата, когда Фишер бодро, хлопая его по плечу, объявляла об исцелении. Значит, на фронт. И если у иных хватало силы воли, несмотря на мучительную боль засыпать, очутившись на госпитальной койке, то накануне выписки все страдали бессонницей. Не могли подавить в себе жажду жизни, но думали только о себе. И никто не говорил что не хочет убивать. Однажды ночью Иоганн сказал испытующее. «Не могу заснуть. Все о русском танкисте думаю. Пожилой, жена, дети. Возможно, как и я, до армии шофером работал. А я убил его». Кто-то проворчал в темноте. «Не ты его, так он бы тебя Но он и так был весь израненный. «Русские живучие». Но он просил не убивать. «Врешь! Они не просят!» Твердо сказал кто-то хриплым голосом. Барч громко осведомился. «А если какое нибудь попросит?» «А я говорю, они не просят», — упрямо повторил все тот же голос. «Не просят, и все», — и добавил зло. «Ты, корова меня на словах не лови, видел я таких». «Ах ты так», — угрожающе начал барч. «Так», — оборвал его хриплый и смолк. На следующий день, когда Вайс вернулся после перевязки в палату на койке, которую занимал раньше солдат с хриплым голосом, лежал другой раненый и стонал тоненько, жалобно, Вайс спросил Барча, «А где тот?» и кивнул на койку. Барч многозначительно подмигнул, «Немецкий солдат должен только презирать врагов. А ты как думаешь?» Вайс ответил убежденно, «Я своих врагов ненавижу». «Правильно», — одобрил Барч, «правильно говоришь». Вайс, глядя ему в глаза, сказал, «Я знаю, кому я служу и кого я должен ненавидеть». И, почувствовав, что не следовало говорить таким тоном, спросил озабоченно, «Как ты себя чувствуешь, Барч?» — Я хотел бы встретиться с тобой потом, где-нибудь на фронте. Барч произнес уныло. — Что ж, возможно, конечно. Потом сказал раздраженно. — Не понимаю русских. Чего они хотят? Армия разбита, а они продолжают воевать. Другой цивилизованный народ давно бы уже капитулировал и приспосабливался к новым условиям, чтобы продлить свое существование. — Насколько? — спросил Уайс. — Продлевать им существование? Барч ответил неопределенно. — Пока что восточных рабочих значительно больше чем нам понадобится а тебе сколько их нужно я бы взял 56 почему не 10-20 барч вздохнул если бы отец еще прикупил земли а пока мы рассчитали 5-6 хватит все-таки их придется содержать а у нас скотоводческая ферма в баварии и выгоднее кормить несколько лишних голов скота чем лишних рабочих похвастался я окончил в тридцать пятом году агроэкономическую школу Отец и теперь советуется со мной куда выгоднее вкладывать деньги. В годы кризиса папаша часто ездил шалеть в город, показал на ладони. Вот такой кусочек шпика. И, пожалуйста, девочка. Мать знала, ключи от кладовой прятала. Отец сделал отмычку. Он теперь еще бодрый. Ворует шпик для девочек. Взял двух из женского лагеря. Вайс проговорил мечтательно. — Хотел бы я все-таки с тобой на фронте встретиться. — Очень бы хотел. — Барчу. Эти слова Вайса не понравились. Он смолк, отвернулся к стенке. Во время операции и мучительных перевязок Иоганн вел себя, пожалуй, не слишком разумно. Он молчал, стиснув зубы, обливался потом от нестерпимой боли и никогда не жаловался врачам на слабость, недомогание, не выпрашивал дополнительного усиленного питания, лекарств, как это делали все раненые солдаты, чтобы отослать домой или продать на черном рынке. Он слишком отличался от прочих, и это могло вызвать подозрение. Барч рассказывал, что в Чехословакии он обменивал самые паршивые медикаменты на часы, броши, обручальные кольца и даже покупал на них женщин, пользуясь безвыходным положением тех, у кого заболевал кто-нибудь из близких. Медикаменты занимают мало места, а получить за них можно очень многое. Он сообщил Вайсу по секрету, что соответствующие службы вермахта имеют приказ сразу же изымать все медикаменты на захваченных территориях. И не потому, что в Германии не хватает лекарств, а чтобы содействовать сокращению численности населения на этих территориях. И Барч позавидовал своему шефу Фишеру, под контролем у которого все медикаменты, какие поступают в госпиталь. Фишер немалую часть из них сплавляет на черный рынок, На него работают несколько солдат с подозрительными ранениями, в кисть руки. Они знают, что если утратят хоть Фенинг из его выручки, Фишер может в любой момент передать их военной полиции. Потом Барч сказал уважительно, что никто так хорошо, как Фишер, не знает, когда и где готовится наступление и какие потери несет германская армия. «Откуда ему узнать?» — усомнился Вайс. «Врешь ты все!» Барч даже не обиделся. «Нет, не вру. Фишер большой человек». Он, в соответствии с установленными нормами, составляет список медикаментов, необходимых для каждой войсковой операции, и потом отсылает отчет об израсходованных медикаментах, количество которых растет в соответствии с потерями, а также актирует невозвращенное госпиталем омундирование. — Почему невозвращенное? — удивился Вайс. — Дурак! — сказал Барч. — Что мы солдат голым хороним? У нас здесь не концлагерь. Эта откровенная болтовня Барча исцеляюще действовала на Яагана. Заживление ран проходило у него не очень благополучно. Из-за сепсиса около трех недель держалась высокая температура, и он вынужден был расходовать все свои душевные физические силы, чтобы не утратить в беспамятстве той частицы сознания, которая помогала ему и в бреду быть Абверовским солдатом Вайсом, а не тем, кем он был на самом деле. И когда температура спадала, и он вырывался из небытия, у него почти не оставалось сил сопротивляться неистовой, все захватывающей боли. Во время мучительных перевязок раненые кричали, визжали, выли, а некоторые даже пытались укусить врача, и это считалось в порядке вещей, и никто не находил это предосудительным. Йоганн терпел, он с невиданным упорством сохранял достоинство и здесь, в перевязочной, когда в этом не было никакой необходимости. Как знать, Может быть, эта бессмысленная борьба со страданиями имела смысл, ибо иначе Иоганн не чувствовал бы себя человеком. И он стал медленно возвращаться к жизни. Он уже не терял сознание, постепенно падала температура, с каждым днем все дальше и дальше уходила боль, прибывали силы, даже аппетит появился. И вместе с тем у Иогана охватила изнуряющая подавленность, тоска, война. В смертный бой с врагом вступили все советские люди. Даже старики и дети... Никто не щадил себя, а он, молодой человек-коммунист, валяется, не принося никакой пользы на немецкой койке, и немецкие врачи возвращают его к жизни. Ничто ему здесь не угрожает, он лежит в теплой чистой постели, сыт, за ним заботливо ухаживают он даже в почете, еще бы, немецкий солдат-герой, побывавший в рукопашной схватке. А тут еще и Аган узнал от раненых, что гарнизон, окруженный в куличках, Был атакован после мощной артподготовки и полностью истреблен. Значит, зря подвергал себя Йоганн смертельному риску. Он поступил неправильно. Никуда от этого не денешься, нет и не будет ему оправдания. Но откуда Йоганн мог знать, что, когда танкист, истекая кровью, дополз до своих, ему не довелось доложить начальнику гарнизона о том, что с ним произошло? Обезоруженный, без пояса он стоял, шатаясь перед начальником особого отдела и молчал. Тот требовал признания в измене Родине. Все, что ему говорил танкист, казалось неправдоподобным. Представлялось ложью, обманом. Были факты, которые танкист не отрицал и отрицать не мог. «Да, он встретился с фашистом. Да, и фашист его не убил. А он не убил фашиста. Да, он дал фашисту карту. Неважно, какую, но дал. Где секретный пакет? Нет пакета. Одного этого достаточно. Потерял секретный пакет. Все ясно. И танкисту тоже все было ясно». Он хорошо сознавал безвыходность своего положения, и стойко принял приговор, только просил не перемещать огневые позиции минное поле, а когда понял, что к его словам по-прежнему относятся подозрительно, стал так униженно просить об этом, как слабодушные молят о сохранении им жизни. Эта последняя просьба танкиста была выполнена, но вовсе не потому, что ему поверили, просто не осталось времени переменить огневые позиции. Немцы начали артподготовку и система их огня в первые же минуты открыла многое начальнику особого отдела. Упорно, минуя наши огневые позиции, немцы били по тем участкам, где не стояло ни одной батареи. Вслед за артподготовкой началась танковая атака, и танки пошли в атаку прямо на минное поле. И особист понял, что осудил на смерть невинного человека, героя. И немец, о котором тот говорил, наверное, вовсе не немец, а такой же чекист, как и он, и, выполняя свой долг, доверился танкисту ради того, чтобы ввести в заблуждение врага и спасти гарнизон. Когда фашисты ворвались в расположение гарнизона, начальник особого отдела, лежа у пулемета, отстреливался короткими, скупыми очередями, потом бил из пистолета. Последний патрон, который мог ему принести избавление, он аккуратно, целясь, израсходовал на врага. Когда из раненого начальника особого отдела приволокли в контрразведку, он думал только о том, чтобы не потерять сознание на допросе и толково сделать то, что он решил сделать — отвести опасность от героя-разведчика. Капитан Дитрих допрашивал особиста, применяя те методы, которые считал наиболее эффективными. Сначала особист расчетливо молчал, ведь иначе его слова показались бы недостаточно правдоподобными. «Признания должны из него вымучить, вот тогда в него поверят». И у него долго и тщательно вымучивали признание. Наконец, когда особист почувствовал, что его страдания становятся невыносимыми, и он может умереть, так и не сказав того, что он считал необходимым сказать, ради чего он пошел на эту двойную муку, он сделал признание, которого от него добивались. Сказал, что направил танк во вражеский тыл с целью дезинформации. Вручил командиру карту с сложными обозначениями огневых позиций и минного поля, чтобы тот подбросил эту карту противнику но когда танк подбили, командир погиб, а планшет его, в котором была карта, надел один из танкистов. Какой-то смелый немецкий солдат забрался в танк, вступил в бой с экипажем, но был убит. Единственный оставшийся невредимым танкист взвалил на себя раненого товарища, у которого был планшет с картой, и пополз обратно к своим. Но огонь был очень сильный, танкист испугался и бросил раненого, даже не снял с него планшет, за что и был расстрелян. На этот допрос... Дитрих пригласил и Штенглица, и Штенглиц деловито помогал добиться от особиста признания. Потом послали солдата проверить показания, солдат доложил, что в указанном месте действительно закопан труп расстрелянного танкиста. И оба офицеры убедились, что пленный сказал им правду. Пока проверяли его показания, особист успел несколько прийти в себя. А когда снова приступили к допросу, он набросился на Дитриха и впился зубами ему в щеку, успев подумать, что этот женственный, изящный контрразведчик должен дорожить своей внешностью. И Дитрих, яростно защищаясь, выхватил пистолет и в упор застрелил особиста, чего тот и добивался. Штейнглицу было не до ссора с Дитрихом, хоть тот и уничтожил опрометчиво столь ценного пленника. Сейчас они должны были держаться друг за дружку. Ведь они оба поверили дезинформации противника и оба в равной мере отвечают за это. Тут уж не до ссор, надо быстрее выпутываться. И, пожалуй, даже лучше, что пленный мертв. Нет никакой нужды записывать его показания. Не сговариваясь, они написали совсем другое. После того, как карта попала в руки немцев, противник изменил расположение огневых позиций и переменировал поле. Вот что показал пленный. И эти его показания, оба авверовца, скрепили своими подписями, что одновременно надолго скрепило их теперь уже вынужденную дружбу. Что касается Вайса, то с ним все ясно. За свой несомненный подвиг солдат заслуживает медали и звание ефрейтера, а с общевойсковым командиром, руководившим уничтожением окруженного вражеского гарнизона, договориться нетрудно. С ним можно поладить. Немецкой разведки из радиоперехватов было известно, что советская «ставка» — это приказывала своим офицерам и генералам во что бы то ни стало удерживать занимаемые ими рубежи, даже в условиях глубоких фланговых обходов и охватов. Располагала немецкая разведка и директивы НОК Обороны от 22 июня, в которой он требовал от советских войск только активных наступательных действий, но одновременно приказывал впредь до особого распоряжения наземным войскам границу не переходить. А фашистские армии уже вторглись на территорию советской страны и с каждым днем продвигались все дальше и дальше. Если бы армейский генерал доложил, что Адверовцы, Штейнглиц и Дитрих поверили дезинформации противника, не предотвратили его замысла, то в отместку они могли лишить генерала лавров-победителя, сообщив куда следует, что разгром вражеского гарнизона надо приписать не оперативному опыту генерала, а отсутствию такового у противника». Если генерал собирается и дальше продвигаться по вражеской территории подобными методами, то есть бить по участкам, где не было ни одной батареи, ни одного пулемета, то ему следует руководить не войсковой частью, а похоронной командой. Справедливо оценив полезную работу Штейнглица и Дитриха и выслушав в ответ их контур-аргументацию, генерал счел наиболее благоразумным представить обоих авверовцев к награде. И Штейнглиц, пользуясь случаем, расхвалил генералу подвиг своего шофера. Ибо только этот подвиг и был несомненным во всей этой сомнительной истории, а поощрение шофера как бы озаряло ореолом достоверности награду Штейнглица. После того, как Фишер зачитал приказ о награждении Вайса медалью и присвоении ему звания Ефрейтера, отношению Агана с Барчем приобрели более доверительный характер. Фишер, собирая нужные сведения, то и дело перемещал Барча с койки на койку, из одной палаты в другую, чтобы он всегда был в курсе умонастроения того или иного раненого. Но Барча тупел от длительного лежания, и ему было трудно составлять письменные отчеты. И когда выяснилось, что у ефрейтора Аввера Вайса не только отличный почерк, но и хороший слог, Барч счел возможным использовать его в качестве своего помощника по письменной части. Ночью санитары перекладывали Вайса и Барча на больничные носилки и привозили в пустую палату, специально отведенную для того, чтобы там можно было побеседовать без свидетелей. Встав с носилок и с наслаждением разминаясь, Барч говорил Вайсу, о чем следует писать в отчетах. Причем каждый раз подчеркивал, что фразы должны быть не только красивыми, но и энергичными. Он даже заказал особую дощечку, чтобы Вайсу было удобнее писать лежа. И вот илаган лежал на своих носилках и писал за Барча рапорты, положив бумагу на эту дощечку. Постепенно их роли стали меняться. Вайс говорил, что ему нужны материалы более разностороннего характера, чем те, какие сообщал ему Барч. Иначе он не сумеет хорошо составить отчеты о плодотворной работе политической администрации госпиталя. Возможно, эти материалы и не интересовали начальство Фишера, но они нужны были Александру Белову. Еще более полезные сведения подчеркнул Иоганн, беседуя с ранеными. В госпитале лежали солдаты самых различных родов войск. Соседями Иоганна по палате были солдаты метеорологической службы и бортмеханик с бомбардировщика. И вот из разговоров с метеорологами Иоганн понял, что немцы педантично увязывают с состоянием погоды действия не только авиации, но и мото-механизированных частей. По тому, откуда были срочно затребованы прогнозы погоды на той или иной территории, можно было точно установить направление предполагаемых наступательных операций. Немцы забрасывают метеорологов-разведчиков в наши тылы, особенно много в те районы, на которые нацелены удары. Узнал все это Вайс, разозлив солдат своими насмешками. Говорил, что ни к чему метеорологам боевое оружие, вместо автоматов их надо вооружить зонтиками. Следовало бы также отобрать у них пистолеты, кобру оставить, пусть хранят в ней термометры, и каски надо отобрать, их с успехом заменят на головах ведра водомеров. И вообще, для чего нужна эта метеослужба? Разве только для того, чтобы офицеры и генералы знали, когда им следует брать плащи, выходя из дому, а когда они следуют? Слушать все это о раненым было обидно, и они очень обстоятельно защищали свою профессиональную воинскую честь, доказывая Вайсу, как он ошибается, недооценивая роль метеорологической службы в победах вермахта. И чем убедительнее они опровергали Вайса, тем большее представление он получал о немецкой системе метеослужбы. Не оставлял Вайс вниманием и своего ближайшего соседа-покойки, по бортмеханика, Постоянной заботой, предупредительностью он так расположил к себе этого угрюмого и замкнутого человека, от которого прежде и слова не слышал, что тот понемногу разговорился. Вайс оказался внимательным, терпеливым и сочувствующим собеседником и смог многое выведать у бортмеханика. Бомбардировщик Ю-88, на котором летал бортмеханик, возвращаясь после операции, разбился за линии своих войск, потому что в баках не хватило горючего. Справочные данные германских военно-воздушных сил о дальности полета бомбардировщиков не соответствуют действительным возможностям самолетов. Но никто не решается внести исправление в справочники, поскольку шеф авиации Геринг – второе лицо в империи. Боевые вылеты планируются по утвержденным Герингам-справочникам, и экипажи вынуждены брать меньшую бомбовую нагрузку, чем полагается, или же сбрасывают бомбы, не долетев до цели. Только отдельные, самые опытные экипажи «Виртуозная экономия горючая» могут выполнять задания с положенной бомбовой нагрузкой. Все об этом знают, и теперь решено располагать аэродромы ближе к линии фронта, чтобы иметь возможность обрушивать бомбовые удары на глубокие тылы. Прицельное бомбометание с пикирующих бомбардировщиков хорошо обеспечивает успешные действия наземных войск, но подготовка штурманов и пилотов для пикировщиков занимает много времени. К тому же для стратегического поражения больших площадей нет нужды в прицельном бомбометании. Вот Генштаб и решает сейчас, как быть, выпускать больше тяжелых бомбардировщиков или же создать бомбы огромной разрушительной силы. По-видимому, склонялись к тому, что необходимо создать адскую бомбу, которая заменит тысячи обычных. Все это Вайс выведал не сразу, а постепенно, изо дня в день, осторожно играя на самолюбии бортмеханика. Сначала он сочувственно заметил, что понимает состояние бортмеханика, ведь это позор — шлепнуться на своей территории, да еще после того, как бомбардировщик невредим ушел от зенитного огня и советских истребителей. И бортмеханик, защищая собственную честь, очень толково объяснил Вайсу, почему его самолет потерпел аварию. О том, где базируются аэродромы бомбардировщиков, Вайс узнал следующим образом. Как-то в палате зашел разговор о преимуществах тыловиков, и Вайс громко позавидовал бортмеханику. Как хорошо, безопасно служить в бомбардировочной авиации, ведь она базируется в глубоком тылу, да еще вблизи населенных пунктов, не то что истребители, те всегда ближе к линии фронта, и бортмеханик сейчас же и очень доказательно опроверг Вайса. В другой раз Вайс, проявив глубокую осведомленность военной истории, чуть ли не из древних времен увлекательно рассказал о вековой борьбе между снарядом и броней. Бортмеханик не пожелал остаться в долгу и продемонстрировал не менее глубокие познания в области авиации. Развивая мысль о закономерностях противоречий между способами воздушной транспортировки и средствами разрушения, он рассказал о двух направлениях в современной авиационной стратегии и объяснил преимущества и недостатки каждого из них. Сам он считал более перспективной бомбу — бомбу гигантской разрушительной силы. Если же ее не удастся создать, победят сторонники бомбардировщика, способного нести большое количество обычных бомб. К словам, Вайс трудился и небезуспешно всеми способами, наводя собеседника на определенные высказывания, так же, как штурман наводит самолет на определенную цель. Но всем этим его деятельность не ограничивалась — Вайс постарался, чтобы Фишер узнал, кто сочиняет для Барча отчеты таким отличным слогом и переписывает их не менее прекрасным почерком, и вскоре получил поручение, которого и добивался. Теперь он помогал Фишеру составлять отчеты об израсходованных медикаментах и требования на перевязочные средства и медикаменты для полевых госпиталей в соответствии с масштабами, намечаемых командованием боевых операций. Ничто не придает человеку столько душевных и физических сил, как сознание, что он живет, трудится не зря. Постепенно Вайс перешел в разряд выздоравливающих, стал подниматься с койки, а потом и ходить. Здесь, в госпитале, пока он лежал на своей чистой постели, Иоганн получил любопытные сведения и получил их без особых усилий, находясь в условиях почти комфортабельных. А его так называемое «прикрытие» было настолько прочным и убедительным, что он чувствовал себя как бы защищенным непроницаемой броней. Не раз он вспоминал о своих прозорливых наставниках, которые утверждали, что результаты работы разведчика сказываются не сразу. Но какое нужно феноменальное, ни на секунду не ослабляемое напряжение воли всех духовных, человеческих качеств, чтобы талантливо соответствовать любым, даже самым тончайшим особенностям обстановки, в которой живет, действует, борется разведчик. Но, как бы ни были мудрые наставники, наступает момент, когда следовать их советам становится очень трудно, и тогда возникает самая большая из всех опасностей, с которыми сталкивается разведчик — это опасность нетерпения накопленные драгоценные сведения, и необходимо как можно скорее передать их своим. Нет больше сил хранить их, ведь они так важны для победы, ведь они нужны людям сегодня, сейчас. Вот это мучительное нетерпение стало как огонь жечь Иогана, и чем больше он накапливал материалов, чем они были значительней, тем сильнее сжигало его душу нетерпение. И опять он как бы услышал простуженный и такой родной голос Бруно, его последние слова, его завещания — чтобы ни было, вживайся, вживаться. И опять приходила нескончаемая бессонная ночь. Йоган, чтобы избавиться от искушения снова и снова, повторял то, чему учили его наставники. Разведчик прежде всего исследователь. Он должен видеть взаимосвязь частного и общего, уметь обобщать отдельные явления, чтобы предвидеть возможность наступления вытекающих из них событий. Всякая случайность связана с необходимостью случайность формы проявления необходимости, поэтому так важно видеть связь и взаимодействие явлений. Без отдельного, единичного нет и не может быть общего. Всеобщее существует лишь благодаря единичному, через единичное, но и единичное, отдельное, лишь часть общего и немыслимо вне общего. Эффектная гибель не всегда подвиг для разведчика. Подвиг в том, чтобы вжиться в жизнь на вражеской стороне. разведчик Чувствующая, мыслящая сигнальная точка, частица общей сигнальной системы народа, он призван предупреждать о тайной опасности, о коварном замысле врага, предупреждать удары в спину. Центр, коллективный орган исследования, обобщая и анализируя частные сведения, поступающие от разведчиков устанавливает главную опасность и вырабатывает тактику ее предотвращения. Кладоискательный метод не годится для разведчика. Ведь за случайную находку часто приходится расплачиваться жизнью, а гибель разведчика — это не только утрата одной человеческой жизни, это угроза многим другим человеческим жизням, незащищенным от опасности, может быть, и их гибель. И когда выбывает один, только один разведчик, тот участок, на котором он работал, становится неведомым центру, и значит нельзя предотвратить опасность, таящуюся на этом участке. Иоганн не имеет права самостоятельно распоряжаться своей жизнью, чтобы им не руководило. Ведь то, в чем он видит, главное, в общем масштабе, возможно, только частность, и притом далеко не решающая. Так думал Иоганн, мучимый бессонницей, но не находил покоя, и его сжигало нетерпение. А тут еще он получил ответ на свои две открытки, которые послал из госпиталя фрау Дитморн. В ее письме, полном ахов и охов по поводу всего с ним случившегося, не было и намека на то, что хоть кто-нибудь справлялся у нее овайсе Неужели после гибели Бруна связь со своими оборвалась? Никогда Иоганн не предполагал, что добытые разведчиком сведения могут причинять ему такие страдания, и как невыносимо тяжко хранить их в туне. И какое нужно самообладание, чтобы неторопливо, медленно, осмотрительно искать способ передачи этих сведений. И найти этот способ порой труднее, чем добыть драгоценные сведения. Он чувствовал себя как подрывник, успешно заложивший мину под вражеские укрепления, но в последние секунды вдруг обнаруживший, что шнур где-то оборвался, и для того, чтобы произвести взрыв, остается только поджечь шнур в непосредственной близости от мины, и значит погибнуть. А на это Иоганн не имел права.